Монгол тяжело ступал по бетонным ступеням, поднимаясь на пятый этаж. Шаги отдавались эхом в пустом подъезде и не менее пустом сознании Монгола. Так было всегда перед очередным заданием, в котором он был уверен. Но сейчас что-то было иначе. Какая-то мелочь, словно кунжутное зернышко, застрявшее между зубами, не давала покоя. Может, все дело в прошлом провале? Монгол откинул эту мысль, как бесполезную тряпку, навязанную настырной торговкой на рынке. Он совершал ошибки и раньше, и больше не боялся их, как бы ни пыталась его убедить врачиха с военной базы старика. Старик. Монгол сжал зубы. Мерзкий старикашка, возомнивший себя всемогущим полководцем. И где ты теперь? Прячешься в норе, а я добиваю твоих верных псов по подворотням. Когда-то монгол был на его месте. Он не любил вспоминать те времена. Его травили по всему нечипованному миру, загоняли в такие дыры, куда по своей воле не суются даже бомжи. И достали. Конечно, старик всегда доставал своих жертв. Если бы не она, если бы не Латоня, он был бы мертв. Это она приняла его, полумертвого, вползшего на порог. Кости остальные четвертовали бы его. Влюбленная дура. Она спасла его, заговорив псов старика, убедила их отступить. А потом увезла. Увезла на край мира, где нет людей этого мерзкого вояки. Латоня ведь не знала, что они есть везде, даже на другом континенте. Она стала его талисманом и исправно выполняла свое предназначение. До тех пор, пока старые враги не выследили монгола и не напали. Латоня умерла быстро, а вот те, кто ее убил, подыхали мучительно долго. Монгол снова скрежетнул зубами и перекинул тяжелую сумку на другое плечо, прогоняя раздражающие мысли. Что же не так? Может, дело в мальчишке? Как близко он был к триумфу. Подумать только. Случай, мать его, свел наемного убийцу с жертвой. И где? В паршивом баре, куда Монгол зашел на удачу. Он потерял след синхронов и пацана в соседнем городке, где они задержались недолго. Осторожничают после первого нападения. Монгол знал, что они что-то ищут, какое-то оборудование. А потому регулярно бывал везде, где приторговывали ворованным железом. Везде, кроме забегаловки Яра. Но не в тот вечер. В тот вечер заказ уже сняли. корп сняла заявку раньше, но монгол узнал об этом не сразу. Убивать за так просто ради удовольствия? Несерьезно, немалолетко уже. А потому монгол связался с «Призмовцами» и рассказал, что нашел цель. И не зря. Ему дали индивидуальный заказ. Синхронов в расход, а мальчишку доставить к их главной шишке. Монгол угрюмо остановился на площадке пятого этажа, тупо глядя через визор на шумоподавляющую дверь. Снял сумку с плеча, бухнул ее на бетонный пол и запустил визор. Шишка из призмы Корп снабдил его софтом для управления джи Та же гипнуха, только более направленная, позволяющая навязать наркошам свою волю. Монгол открыл приложение. Светящиеся символы тут же возникли перед ним в воздухе. Помолотив по ним пальцами, он увидел картинку с визора Антоша. А дальше все просто. Пару минут спустя перед ним со вздохом открылась дверь. Длинный нож уже лежал в мясистой ладони Монгола. Он сделал ленивый выпад, будто отталкивал с дороги старую рухлицу. Ощутил, как острие ткнулось в позвоночник и вернул нож на место. Нарк тупо ухмыльнулся, поморщился. «Заболевал монгол на ботинке и завалился назад».